Глава вторая Мужчина в голубом рабочем комбинезоне держал длинный нож у горла адмирала Мика Лидо. Другой рукой он подталкивал обергофмейстера двора Его Величества Вечного Императора к самому краю зубчатой крепостной стены. «Или вы примете наши требования, все без исключения, или этот человек умрет!» Прорал детина с ножом, и его крик мощно разнесся над крепостным валом. Искатившись вниз 700-метровой круче, эхом прогремел над парадным плацем. Ста метрами ниже и немного правее, Стэн мучительно искал опору для своих рук и ног. Его скрюченные пальцы судорожно цеплялись за небольшие выступы известняка. Одна нога болталась без опоры над пропастью. Другая прочно покоилась на лбу старшины Хавилдара Лолбахадура Тхапы. Плечо Стэновского темно-коричневого боевого комбинезона было перехвачено ремнем портупеи, из которой торчал его верный велиган. На локте покачивался моток бичевой с кошкой на конце. Таким обычно пользуются альпинисты. Сверху опять громыхнул голос террориста. «У вас только несколько секунд на то, чтобы принять решение и спасти этого человека». Левая рука Стена поползла вверх в поисках новой опоры. Нашла. Но известняковый выступ стал крошиться, и Стен едва не рухнул в пропасть. Инстинктивно он прижался к скале всем весом. Пришлось сила заставить себя немного отпрянуть. После этого он на мгновение расслабился и облегченно вздохнул. «Кафархунубханда марнурамро!» С Сдавленным голосом бормотал под ним лалбахадур, на голове которого Стэн балансировал. «Не скули, трусы, черт побери, живут дольше!» Тэн наконец прочно повис на руках и получил возможность двигать ногами. Когда его альпинистские башмаки нашли опору, он ощутил себя на какое-то время в опасности и, переведя дыхание, опять превратился в машину, преодолевающую вертикальное препятствие. Ниже его Лолбахадур и подчиненный ему отряд гурков медленно продвигались по вертикальному гранитному обрыву к двум человеческим фигурам наверху. За 5 метров до края крепостной стены оказалась удобная площадка. Широкий каменный выступ. Стэн взял второй моток бичевы, притороченный у его талии на альпинистском сидении, и тщательно закрепил себя. Затем повел рукой от пояса и обратно, давая понять, что он сидит прочно и способен помочь остальным членам отряда, которые оставались внизу. Третий моток бичевы полетел к ним. Тем временем Лалбахадур поднялся также высоко и оказался на одной линии со Стэном справа от него. Стен нажал кнопку на цилиндре с еще одним мотком бичевы, на конце которой была кошка, и автомат выпрямил метров 15 тонкого каната. Как следует, раскачав рукой кошку, он резко швырнул ее вверх. Крохотная кошка высоко взлетела, бичева коснулась дула старинной пушки, торчавшего из абразуры, и дважды его захлестнула. Стэн защемил бичеву специальными зажимами и стал быстро подтягиваться вверх по тонкой, но сверхпрочной бичеве. А террорист прямо над ним настороженно поводил головой на самом верху крепостной стены, грубо прижимая к себе обергов мейстера, и щурился от слепящего света прожекторов, направленных на него. Он не заметил, как Стэн ящерицей проскользнул в амбразуру и оказался на крепостной стене. «Мы ждали достаточно, баста!» – прокричал террорист то, что ему подсказали невидимые снизу товарищи. Его нож поднялся для смертельного удара, но в этот миг из тени выскользнула сложенная пополам фигурка Стэна. Он выпрямился, словно мощная пружина разжалась. Одной рукой в когтистой перчатке он, что было мочи, ударил террориста в лицо, а второй рукой блокировал нож. Дитина в голубом рабочем комбинезоне зашатался и попятился – а внезапно освобожденный обергофмейстер мгновение-другое покачивался над самой пропастью, прежде чем восстановил равновесие. Тем временем террорист пришел в себя и двинулся на стена, нацелив на него лезвие ножа. Но Стен уже принял пружинистую атакующую стойку, выставив свои кулаки кувалды. Волненосный удар угодил мужчине с ножом в висок, и тот рухнул как подкошенный. Из-за парапетной стенки с бойницами выскочили остальные террористы. Поддержать товарища, но момент был безвозвратно упущен. Из темноты посыпали уже поднявшиеся на стену гурки, блестя своими смертоносными кукри 30-сантиметровыми кинжалами. «Эй-ё, гуркали!» – прогремел над замком боевой клич гурков. «Эй-ё, гуркали!» Этот боевой клич на протяжении жизни тысяч поколений вселял робость в сердца любых врагов. С тех давних-предавних времен, когда англичане в 19 веке впервые сформировали полк гурских стрелков из непальцев. Все террористы были перебиты в мгновение ока. Албахадур наклонился над каждым из убитых, проверить, не жив ли кто. Наик Тхаман Гурунг снял со своей спины ракетницу-мортиру и установил на крепостной стене. Мортира плюнула огнем. Металлический грузик с прикрепленной к нему бичевой унесся в темное небо, потом рухнул вниз и шлепнулся далеко внизу на парадном плацу. Гурунг закрепил на зубце стены тот конец бичевы, что остался в мартире, потом повернулся к стену и осклабился. Готовый, капитан, идем вниз». «Подразделение, стройсь!» – выкрикнул Стэн. «По номерам, марш!» Первым был сам Дхаман. Он прикрепил скользящие зажимы на тончайшую, почти невидимую бичеву, которая тянулась вниз на 700 метров до самого парадного плаца. Потом перевалил через стену и быстро заскользил в земле, только воздух засвистел. Стен отдал честь обергов местеру. Пожалуйста, сэр. Адмирал Ледо опасливо поморщился, поглубже натянул свою огромную церемониальную шляпу с гребнем, взял пару скользящих зажимов, протянутых стенам, и в свою очередь исчез за крепостной стеной. Стен последовал за ним, прокатившись на колесиков зажимов до самой твердой почвы плаца. Последние секунды перед приземлением он притормозил, отбросил ручки скользящих зажимов, коснулся земли, дважды перекуркнулся и невредимый вскочил на ноги. За его спиной шли Лалбахадур и остальные гурки. Со стуком касались земли, ловко вскакивали на ноги и строились две шеренги. Адмирал Ледо, запыхавшийся после головокружительного полета, выступил на два шага вперед и отсалютовал. Глядя сверху со своей трибуны, Вечный Император зааплодировал. Вслед за ним восторженно захлопали и взорвались криками одобрения 500 тысяч зрителей на стойках амфитеатра, который пятикилометровой дугой охватывал парадный плац. Аплодировали не только гуркам Лидо и Стену, но и террористам, которые стояли высоко-высоко на крепостной стене и раскланивали в свете прожекторов перед публикой. Лидо опустил руку, поднятую, чтобы приветствовать императора, и запыхтел вверх по лесенке на операторскую трибуну. Там его ждал стакан, который император наполнил до краев. После того, как Ледо, закрыв глаза, осушил стакан, император спросил его с лукавой улыбкой. «Кто придумал надеть на вас эту дурацкую шляпу?» «Я, ваше величество». «Уф», – насмешливо фыркнул вечный император. «И как только вы умудрились не потерять его во время своего полета вниз к спасению?» «Просто я использовал хороший клей. К счастью, при мытье он легко смывается». «Ну и слава богу!» А то я боялся, что вы приклеили ее навечно. Я бы не вынес, если бы человек, с которым я общаюсь ежедневно, носил на голове такую... это ночной горшок для слонов. Не дожидаясь ответа, он добавил, да вы не стесняйтесь миг, выпейте еще. Ведь не каждый же день вам доводится разыгрывать из себя Тарзана. Этот второй приказ был выполнен без промедления и с благодарностью». Вечный Император справлял праздник собственного изобретения – День Империи. Вот уже 500 лет, как повторялось это торжество, учрежденное им честь победы в какой-то из войн. Он уже успел позабыть, какой именно. Центральное событие праздника было несложным. Ежегодно один раз все имперские военные подразделения устраивали торжественный парад. В том конце вселенной, где их застал День Империи, и приглашали всех желающих из местных жителей – Разумеется, одним парадом цель праздника не исчерпывалась. У всего, что не делал Вечный Император, имела вторая, а порой и третья скрытая причина. Торжественный показ военной мощи был призван убедить жителей империи, что их безопасность надежно защищена, и одновременно демонстрация военной силы должна была устрашить любых плохих парней, которые замышляли всяческие козни. Плохие парни обязаны были понять, что если уж им охота замышлять козни, лучше замышлять их не против Империи, а в ее интересах. Естественно, самые масштабные празднества происходили на планете столицы, в прайм -Уорде. На протяжении многих-многих лет День Империи был кульминацией двухнедельного праздничного марафона, в который входили состязания атлетов, череда выставок и громких событий в культурной жизни, а также нескончаемые военные парады. Словом, две недели перед Днем Империи были нечто вроде совмещенных в одно старинных праздников, Тут как бы смешались Сатурналии, Актофербэст, Олимпийские игры и древние торжества в честь прихода весны. А под вечер Дня Империи, в Императорский дворец пускали всех желающих проморцев, что было само по себе великим событием, которое никто не хотел пропустить. Дворец, главная резиденция императора и правительства Праймоорда, стояла посреди кольцов парков и садов. Радиус этого зеленого кольца равнялся 55 километрам. Цифра 55 километров важна, потому что именно такова была граница видимости с высшей точки дворца. Император не любил, чтобы ему мозолили глаза те, кого он не желал видеть в данный момент. В центре круга этих несчастливых разнообразнейших парков с фигурно подрезанными деревьями и кустами располагался сам дворец. Впрочем, резиденцию императора было бы точнее назвать крепостью, что-то вроде средневекового замка, только на уровне требований новейшего времени. Пожалуй, нигде в обитаемом космосе не нашлось бы крепости, равной этой по неприступности и изяществу. Императорская резиденция была построена по принципу средневекового замка. Наружный двор, обведенный внешними стенами, высоко поднятый над этим наружным двором, собственно, замок, с дворцом и внутренним двором. Внешние стены образовывали многоугольник в 200 метров высотой, выступающими к линиями. Будучи в разрезе пирамидой, они имели 50-градусный наклон. Собственно говоря, это был глухой бетонный небоскреб и одновременно бункер, который обнимал площадь длиной в 6 километров и шириной в 2 километра. Внутри этой замкнутой стены с единственными воротами располагались рабочие помещения правительства и большая часть промоордского аппарата управления. Нельзя сказать, что правительство и высшие чиновники были совершенно защищены от гибели при массированном ядерном ударе. Но для разрушения этого чудовищной прочности сооружения требовалось бы несколько прямых попаданий. Императорское правительство не прекратило бы функционировать даже в том случае, если бы все входы-выходы во дворец были завалены или заблокированы. Запасов воздуха, воды и пищи хватало на десятилетия безбедной жизни. Наружный двор крепости почти полностью занимал парадный плац, который тянулся на 5 километров и упирался в 700-метровую скалу, на вершине которой располагался замок с дворцом, увеличенная копия дворца, в замке Орундель на земле. Еще в большей степени, чем при строительстве внешних 200-метровых стен, при замка был использован принцип айсберга. Жилые покои императора и его военный штаб находились в бункере под замком на глубине в 2000 метров. Сама скала под замком и соответственно над командным бункером была сложена из каменных глыб и многометровых изолирующих слоев, поглощающих любую радиацию. Император желал, чтобы его резиденция внешне копировала средневековый замок. Однако по надежности и комфорту была на самом передовом уровне. В день империи посетить дворец мог любой желающий. Посетители доставляли здоровенные грави автобусы имперской гвардии. В остальные дни внутрь попадали лишь дворцовые служащие и чиновники. В 34 километрах от дворца, в Фаулере, они садились в поезда пневмоподземки, которая доставляла их к месту работы. Поскольку возможность оказаться в прайм-уордском операторском дворце в день империи была в чем-то сродни случаю быть представленным при дворе его величества, император еще в самом начале давным-давно сообразил, что места миллионам желающих не хватит и следует как-то ограничить число посетителей и разумно распределить их. Поэтому он установил систему допуска, которую сам же описал одному непонятливому сановнику как ярусный цирк. Самые вожделенные зрительские места располагались почти у подножья замковой горы, рядом с трибуной императора. Туда император приглашал своих дворцовых фаворитов, разного рода героев дня, представителей праймурдской элиты и прочих заметных персон. Второй ярус амфитеатра, впрочем, было затруднительно определить, где именно он начинался. Представляли тем, кто своими усилиями добился высокого положения в обществе, но не входил в самый узкий круг придворной элиты. Билеты на эти места являлись предметом купли-продажи и добивались всякими правдами и неправдами, выманивали лаской, шантажом, угрозами. Хватало людей с положением, которые полагали, что присутствие на Дворцовом параде в День Империи – кульминация их жизненного успеха. Билеты в третий ярус были наименее престижными, потому что третий ярус располагался уж очень далеко от трибуны Императора. Эти билеты распределялись исключительно среди лиц, имеющих прописку в прайм орде Разумеется, изрядное количество билетов в итоге уходило за определенным взду туристам. Но император закрывал на это глаза. Если местные ребята хотят чуточку забашлять, пусть заработают кредитку-другую на перепродаже своего допуска. Сами зрительские трибуны устанавливали за несколько недель до праздничной церемонии. Часть мест располагалась прямо на скате внешней стены. С практической точки зрения, было безразлично, на каком расстоянии от места действия сидит зритель. Громадные голографические экраны выселились на внешних стенах через равные интервалы. На эти экраны транслировались крупные планы происходящего и также крупно показывали время от времени всех достойных внимания именитых гостей из первого яруса. Некоторые события праздника происходили у самой трибуны Императора, у подножья замка, как, например, спасательная операция Стэна. Но множество других событий и показательных боев разыгрывалось на площадках в других точках парадного плаца. День Империи был самой впечатляющей постановкой под открытым небом за весь год. Двор Его Величества гордо именовал себя Дворцом Тысячи Солнц. Хотя в Империи теперь насчитывалось уже намного больше тысячи звездных миров. И в блистательный День Империи все эти солнца сияли особенно ярко. Вместе с тем, у этого дня был вечер, чреватый любыми неожиданностями. Тяжело отдувая, Стен прислонился к стене бетонного туннеля. В обычное время туннель перекрывали тяжеленные стальные противоядерные ворота. Сейчас эти ворота ушли в стену, открывая праздничной публике проход на парадный плац. Рядом с ним прислонился к стене еще более запыхавшийся старшина Хавилдар Албахадур Тхапа. Остальных гурков Стэн похвалил за отлично выполненное задание и отпустил. Им предстояло провести вечер куда веселее, чем их командирам. Видать, засядут за азартные игры и хорошо заложат за воротник. «А неплохо мы выступили, да?» – просипел Албахадур. «Угу», – отозвался Стэн. «Уж теперь я уверен, ни одна сволочь, если вздумать взять обергофмейстера в заложники, не потащит его на край крепостной стены». Стэн ухмыльнулся. За три месяца, что он командовал отрядом императорских телохранителей Гурков, Стэн успел заметить сходство непальского юмора со своим собственным. Главной чертой манере шутить было полное неуважение к вышестоящим офицерам. «Фу, как ты циничен!» – сказал Стэн. «Ведь мы покрыли себя неувядаемыми лаврами!» «Ежели мы покрыты неувядаемыми лаврами, не помешает ли это совершать положенное омовение?» – с печальной насмешкой спросил Албахадур. Потом, просветлев лицом, добавил. «Впрочем, слух о нашем героическом штурме разнесется по всей Вселенной и, быть может, дойдет до наших соплеменников на далекой Земле» и нам будет не так трудно подыскивать новых простаков, готовых карабкаться по вертикальной стене во славу Его Величества. Ответная реплика Стена потонула в шуме заигравшего военного оркестра. Офицеры-старшина выпрямились, потому что мимо них по туннелю на парадный плац выходила церемониальным маршем шеренга почетной стражи императора – полк петарианцев Стен и Лалбахадур отсылетовали их знамени и снова расслабленно оперлись спинами о стену когда мимо промаршировало более 600 претарианцев блестящей кожи с начищенной амуницией и винтовками. Во главе колонны маршировал командир претарианской стражи, полковник Дэн Фолли, который, поравнявшись со Стэном, вытянулся еще больше, резко повернул голову в его сторону и отдал честь командиру Гурков. Затем Фолли устремил взгляд перед собой и вывел своих парней на парадный плац. Их приветствовали восторженные крики полумиллиона зрителей. «Мой отец говаривал мне, не без яда заметил Албахадур, что в природе есть только два типа мужчин. Обычно я не пропускал мимо ушей его мнимо мудрые высказывания, потому что сам считаю, что мужчины действительно делятся только на два типа. На тех, кто делит мужчин на два типа, и тех, кто этого не делает». Тут он замолчал, немного запутавшись в собственных словах. «Ну так что там твой отец говаривал про два типа мужчин?» – помог ему Стэн. Папаша имел обыкновение говорить так. «Есть одни, которые готовы часами начищать до блеска оружия и кожаную амуницию, и другие, которые с большим удовольствием пропустят стаканчик. Капитан, вы какому типу мужчина принадлежите?» и не соблазняй, Хавелдар!» – досадливо хмыкнув, отозвался стен. «Я ж как-никак на службе!» Коренастый коротышка-старшина отдал ему честь и зашагал прочь. У Стэна оставалось несколько минут перед началом обхода постов поэтому он подошел к выходу из туннеля и стал наблюдать за парадным проходом притарианцев. Да, эти парни были хороши, очень хороши, как и должны быть любые мужчины и женщины, которых собрали подразделения и непрестанно обучают нехитрым вещам, беспрекословно подчиняться начальству, уметь часами стоять не шевелять на часах и совершать дурацкие церемониальные пируэты. Стэн понимал, что не совсем справедлив притарианцам, но его самого несколько раз заставляли участвовать в парадах, и всякий раз это было для него карой небесной. Возможно, чей-то глаз и в ногу марширующие солдаты, однако разумный человек должен задумываться, стоит ли овчинка выделки, все этих бесконечных отупляющих часов муштры, чистки оружия и амуниции. Тем не менее, Стэн не мог не признать, что претарианцы отлично обучены. Для парада они были вооружены архаичными винтовками. Те короткие велеганы, их обычное оружие, хоть и обладали чудовищной убойной силой, для эффектной демонстрации оружейных приемов мало подходили. К тому же к велегану нельзя примкнуть штык. В 40 веке штык только на той годен, чтобы им консервные банки открывать, да еще пускать солнечные зайчики на параде. Но из песни слова не выкинешь. Бритарианцы очень красиво брали на плечо почти полутораметровые винтовки со штыком на конце. Новая команда и более 600 винтовок, леснув штыками, слетели с плеч и застыли на уровне поясов. Теперь одна шеренга отделилась от строя, двинулась вперед по команде, развернувшись кругом, и пошла на поднятые штыки другой шеренги. Солдаты замерли в сантиметре от нацеленных им в штыков, и Стэн невольно испугался. Заморгал, потому что подумал, а случись старшине на полсекунды запоздать с командой, они бы так и нанизались на эти штыки». Или все-таки инстинкт самосохранения бы их остановил. Погромых его винтовками твердое покрытие парадного плаца, солдаты совершали бесконечные эволюции с винтовками, имитировали штыковой бой. Стен наблюдал за все это великолепно отрепетированной и синхронной галиматьей со да здоровым цинизмом. Но, не будучи хорошим знатоком истории, не мог воскликнуть вслед за старинным поэтом: Какая красота! Но что тут от войны!